Пятый секрет успеха. Стремитесь к совершенству. Сразу решите, что будете наилучшим в своем деле. Поставьте себе цель войти непосредственно в десятку наилучших специалистов в вашей области деятельности, какой бы она ни была. Решение стать самым лучшим в бизнесе может оказаться поворотным моментом в вашей биографии. Все преуспевающие люди — чрезвычайно компетентны в своих областях деятельности. Помните, никто не лучше и не умнее вас. Каждый бизнесмен из первой десятки начинал работу, когда был в последней десятке. Каждый, кто находился на высоте, однажды был в самом низу. Каждый, кто преуспел в своем бизнесе, раньше занимался чем-то другим. И то, что сделали другие люди, сможете сделать и вы. Есть одно великолепное правило успеха. Ваша жизнь улучшается только тогда, когда вы сами становитесь лучше. И нет ограничений в совершенствовании себя и улучшении своей жизни в целом. Когда вы действительно преуспели в своем деле, вы чувствуете себя превосходно. Осознание того, что вы лучший в бизнесе затрагивает всю вашу индивидуальность и ваши отношения с другими людьми. Вы не можете преуспеть во всем за одну ночь, но вы можете выделить одну способность и приложить все усилия для ее развития. Сделайте это своей целью запишите ее установите срок выполнения составьте план. И работайте над усовершенствованием этой способности каждый день. Вы будете поражены, как стремление к совершенству повлияет на вашу жизнь. Это поможет вам сделать карьеру и стать миллионером.